Соглашение об уважении к пациенту. Это может показаться само собой разумеющимся, однако не лишне упомянуть о том, что терапевт должен уважать личность и права пациента. Хотя уважение к пациенту необходимо для эффективной терапии, соглашение в этом вопросе подразумевает нечто большее, чем помощь пациенту в необходимых поведенческих изменениях. Соглашение о конфиденциальности. Терапевт обязуется строго сохранять конфиденциальность, всей информации, предоставленной пациентам. Обычно только члены терапевтического коллектива или исследовательской группы, если проводятся научные исследования, имеют доступ к видео и аудиокассетам, записям терапевтов и другим материалам. Само собой разумеется, что все документы, содержащие информацию о пациентах, которая выйдет за пределы упомянутого круга лиц, должны иметь санкционирующую подпись соответствующего должностного лица. Даже в пределах терапевтического коллектива И на супервизиях терапевт обязуется сохранять конфиденциальность болезненной, потенциально компрометирующей и глубоко личной информации, если только нет крайней необходимости поступить иначе. Записи терапевтов о пациентах хранятся в надежном, недоступном для посторонних месте. Однако следует также подчеркнуть, что терапевт не обязан соблюдать конфиденциальность, если пациент угрожает самоубийством или при прочих обстоятельствах, когда терапевт не имеет юридического правительства право утаивать полученную от пациента информацию. Если это необходимо для безопасности пациента, либо безопасности окружающих, теопевт может сообщать о суицидальных угрозах другим людям, либо родственникам пациента, либо соответствующим должностным лицам.